Глава 13 Когда я вернулась в замок, властелина нигде не было. Зато мои друзья, собравшись в тесный кружок, оккупировали гостиную с камином. Из-за затянутого тяжелыми тучами неба в замке царил сонный ленивый сумрак. Барабанищий по карнизам дождь убаюкивал. Труп, который нашли с утра, настораживал, и гости были подозрительно тихие. Чтобы разогнать сумрак, уже зажгли магические светильники. А в камине горел настоящий живой огонь. Языки пламени танцевали на потрескивающих поленьях и бросали теплые отсветы, наброшенную на пол шкуру дикого животного и лицо бьянки. У стены на диване сидела пара незнакомых мне гостей кто-то из несчастных, которые не смогли отбыть вчера домой. Льюсило и Дон Жуан устроились за столиком у окна с неизменной бутылкой красного, и оба тоскливо наблюдали за непогодой. Ну вся моя честная компания расположилась прямо на полу у камина, греясь от живого огня. Фолк сидел, прислонившись спиной к дивану. Рядом с ним разместился Тревор. Бьянка положила голову ему на колени, а Стивен сидел напротив. Идиллия. В центре перед ними стояла большая миска с орехами, которые друзья флегматично жевали, по очереди запуская руки в тарелку. И они громким шепотом что-то увлеченно обсуждали. Слов не было слышно, но, судя по тому, как эмоционально Бьянка махала руками, Фолку пришлось пару раз увернуться. А Тревор просто периодически удерживал ее за запястье, чтобы не получить в нос. Я подошла и села рядом со Стивеном. Попала как раз на конец разговора. «И все же я считаю, что начать надо с комнаты этого подозрительного ботана», бухтел Стивен, закидывая в рот по орешку из горсти. «Нет, самый подозрительный — отец семейства», горячо возразила Бьянка. «Во-первых, с такой женой и тремя мелкими исчадьями Ада совершенно спокойным и флегматичным может быть только маньяк. А во-вторых, он историк и знает историю замка точно лучшего утрока. Говорю, приехать сюда была его идея, и семья — это просто прикрытие. Нужно начать с него». «А вы хотите сказать, лью сила неподозрительная?» вмешался в разговор Фолк. «Она тут ходит, как хозяйка» о чем вообще идет речь?» — подала голос я. «Мы придумываем план по поиску кинжала», — пояснила подруга. «Чтобы смотреть мне в глаза, ей пришлось принять причудливую позу. Но отдадим его твоему властелину только в том случае, если он сможет доказать нам, что не вампир. Не хотелось бы случайно открыть врата ада. Я до сих пор считаю, что Ковен Магов 60 лет назад был прав». «И как же он вам должен доказать?» — скептически уточнила я. Мы придумали, как вывести вампира на чистую воду. «Вы меня пугаете своей активностью», — сказала я. Бьянка пожала плечами. «Все равно скучно и заняться нечем. Значит, будем проводить собственное расследование. А то тут собрались сплошь странные личности. Никому доверия нет. Ни гостям, ни лоутроку, ни твоему властелину». Я уже даже не возражала, что властелина именуют моим, хотя формально это было совершенно не так. На душе стало тепло. Несмотря на то, что мои друзья не доверяли Кристиану, подозревали в убийстве, мне и моему чутью они все же верили больше. Это было очень и очень приятно. «А как вы собрались искать кинжал?» — спросила я. «Нам всего лишь осталось осмотреть комнаты гостей». «Ты предлагаешь лазить по чужим комнатам?» — ужаснулась я. «Тревор, ты точно юрист? Или мы чего-то про тебя не знаем?» «Ну, а у тебя есть какие-то другие варианты?» — вступила из-за него пьянка и я поняла, что у меня и этих-то в голове не было, а значит, нужно смириться. Я же хочу помочь Кристиану. Начать решили с самого простого и очевидного. Лью Сила. Она тут, и она подозрительная. Решила я поддержать Фолка. Почему именно она? Вспомните ту ночь, когда я оживила властелина. По мнению Кристиана, кинжал украли примерно тогда же. Мы с парнями видели ее ночью в замке. А сегодня, когда я отправилась за Кристианом, то встретила ее в его кабинете. Она словно что-то ищет, снует везде, вечно всем недовольна. Если все так раздражает, зачем вообще приехала? Может быть, как раз за кинжалом? Не только она подозрительна, — возразила Бьянка. И тогда же вы видели отца семейства, и он тоже что-то ищет. Вспомните, он первый рассказал про вампиров и сообщил, почему усыпили властелина. Не спорю. Возражать я не стала. Но Люсила сидит с Дон Жуаном. У них еще больше полбутылки вина. И в комнате черноволосой точно нет. Часть может отправиться осматривать ее комнату, а остальные останутся здесь следить за тем, чтобы она не решила идти к себе раньше времени. Идея выглядела неплохой. На ней и остановились. На дело вызвали сети Стивен и Тревор. Они были самые хитрые, Умели бесшумно двигаться, и если вдруг попадутся, кому на глаза заболтают до смерти. Даже пойманные на месте преступления, эти двое могли запросто повернуть все в свою сторону и оправдаться. Фолк так не умел. Он лучше действовал грубой силой. Но мы с Бьянкой, как самая ценная часть нашей дружеской команды, всегда сидели в тылу и болели за своих героев издалека. От нервов хотелось грызть ногти, но на них был такой миленький, черненький, заговоренный маникюр, что стало жаль его портить. Поэтому приходилось грызть стремительно убывающие орехи и следить за скучающей брюнеткой. От слопанных орехов начинало подташнивать. От воркования брюнетки Дон Жуана тоже. Мужчина раскраснелся то ли от вина, то ли от переполняющих эмоций и уже три раза пытался погладить ладошку Лью Силы. Девушка брезгливо отдёргивала руку, разве только подол белоснежного платья не вытирала. И я нутром чувствовала, надолго нашей дивы не хватит. Она постоянно раздраженно хмурилась и оглядывалась в сторону двери. Ее держало вино в бутылке и отвратная погода за окном. Но есть подозрение, что это скоро перестанет иметь значение. Я бы на ее месте уже давно сбежала. Меня саму хватало на три минуты сальных комплиментов стареющего лавеласа. Альюсилову умудрялась с ним вино распивать. «Она сейчас его пошлет, трагическим шепотом обратилась я к Бьянке. Подруга и сама все прекрасно понимала, но пыталась излучать оптимизм. «Может, не сейчас?» «Может, и не сейчас», — согласилась я сомнением, «но однозначно быстрее, чем парни успеют обыскать ее комнату. Нужно быть наготове». «Ну что, этот дамский угодник на пенсии не может вести себя чуть сдержаннее? У нее же сейчас нервы сдадут». И что предлагаешь делать, если она решит свалить? «Отвлекать», — решительно сказала я и злобно уставилась на Дон Жуана, закинув в рот горсть орехов. Мой взгляд мужчина поймал и, видимо, так сильно впечатлился, что подавился вином. Он глотнул, закашлялся, и красное полусладкое, если судить по этикетке, пошло у него носом. «Налью силу». Это был наш общий с Дон Джоанном провал. «Ну, Сэнди!» Бьянка страдальчески закатила глаза. «Зачем ты его напугала? Они, по-моему, продержались еще минут десять. А так все пропало!» «А я-то да что?» — звыла я, наблюдая за тем, как разгневанная Люсила вскакивает. Тон Джоан вытащил из кармана помятый, но вроде бы чистый платок и попытался убрать следы своей несдержанности. На элегантном белоснежном платье следы пропущенного через нос вина образовали высокохудожественные разводы и смотрелись как кровоподтеки. Вполне в духе этого места. Люсила сказала своему собеседнику что-то резкое и кинулась к выходу, а я бросилась ей на перерез, пока еще смутно представляю, что буду делать. Куда? простонала бьянка едва слышно и закатила глаза. Я бы сама закатила, но это выглядело бы в высшей степени странно. Можно подумать, сейчас я смотрелась как-то иначе. глубокомысленно изрекла я так и не сообразив, как бы поэлегантнее начать разговор. «Что?» — Льюсила нахмурилась. Мое внезапное появление и оригинальное звуковое сопровождение заставили ее остановиться. А это уже хорошо. Чем позже она отсюда вырвется, тем лучше. «Платье у вас прекрасное!» — выпалила я первое, что пришло в голову. Льюсила была выше меня почти на голову, и таращилась я в ее грудь, обтянутую шелком с кровавыми разводами. Платье я не разглядела, но разговор про внушительный бюст продолжить было бы сложнее. А платье — ну, универсальная же тема. Все девочки любят обсуждать одежду. «Было прекрасное», — недовольно припечатала она, — и меня осенило. «О да, такая жалость. Пятна от вина сходят отвратительно. Что делать будете? Вам помочь?» «Я его выкину», — отмахнулась Лью сила. «Что еще с ним можно сделать?» Как можно? Я сделала круглые глаза. Пойдемте я мою вашу гру... Фу, ваше платье. И что же Боженька меня обделил ростом? Вечно взгляд и мысли соскакивают. Не стоит. Наш любезный Чарльз купит мне новое. Так ведь. Коварно поинтересовалась она у побледневшего Дон Жуана. <мышленные> Протянул он и мы очень по-разному интерпретировали этот звук. «Видите, он согласен», — довольно объявила Люсила, но я очень сомневалась, что Дон Жуан имел в виду именно это. «А сейчас дайте пройти, мне нужно переодеться». Она брезгливо посмотрела через плечо на Дон Жуана. и, пожалуй, в душ. Жертва ускользала. Пришлось идти на отчаянные меры. «У меня есть отличное антисептическое зелье!» Жизнерадостно заметила я, справедливо рассудив, что Бьянкино средство для укрепления волос сойдет. Воняет оно, по крайней мере, очень антисептически. Смесь освежителя для туалета и ядерного самогона, который производит воистину в промышленных масштабах дядюшка Фолка. Мы пробовали один раз лет в 16, когда Фолку мыкнул бутылку. С тех пор даже парни обходят погреб стороной. Хотите, одолжу? Три капли в гель для душа. И заразы, как не бывало. На лице Лью Силы появилась заинтересованность, а Дон Джоан недовольно отвернулся. Аргументы заканчивались, и я задержала дыхание. Если Лью Сила сейчас откажется, то я просто не знаю, что еще придумать. А если согласиться, придется молиться, чтобы она не облезла от чудодейственного средства. Обьянка меня не прокляла, потому что зелье было сложным в изготовлении и дорогим. В состав входили такие ингредиенты, которых днём с огнем не разыщешь и даже на черном рынке не укупишь. Но в этот момент в гостиную зашел Тревор, и я облегчённо выдохнула. «Миссия выполнена». «Ну нет, так нет», — ответила я хлопающей глазами Люсиле и сбежала, оставив ее стоять в недоумении в центре комнаты. «Счастье-то какое! Я только сейчас осознала, что совершенно не готова брать на себя ответственность за скрещивание Люсилы и зелья. А вдруг все ее волосы пробудятся, и будет у нас очень волосатая брюнетка? Я даже передернулась от таких перспектив». «Дурдом какой-то!» — выдала она и гордо удалилась. А я окончательно расслабилась. «Мы ничего у нее не нашли», — сообщил Стивен, выгребая себе остатки орехов. «Заглянули к Дон Джуану, но у него такой бардак! Реально, это нечто неописуемое! Но ничего похожего на холодное оружие нет. Вроде бы нет. Там можно спрятать все, начиная от ежа и заканчивая еще одним трупом». «А почему ежа-то?» Удивилась Бьянка, и Стивен пожал плечами. «Я откуда знаю? Мужик, он со странностями. Я бы не удивился, если бы у него в раскиданных шмотках нашелся еж. Хотели зайти во плод семейных ценностей, но у них очень громко. Кого-то снова ругают. Думаю, их не получится выгнать до обеда. Странный парень тоже в комнате. Валяется на кровати и читает. Тоже крайне подозрительный тип». «Ну, это, пожалуй, я возьму на себя». Бьянка хищно потянулась, и на ее лице появилась коварная, полное предвкушение улыбка. «Бедный наивный паренёк. Бедный, вынужденный все это терпеть Тревор. Я отвлекаю, вы обыскиваете комнату», — уверенно заявила подруга. «Но с вас бутылка брюта потом, за моральное терзание». «Но ты ведь не будешь с ним флиртовать», — ревниво осведомился Тревор, поглядывая на слишком уж довольную Бьянку. «А что мне с ним делать?» — зашипела подруга. — Могу еще чем-нибудь огреть по голове. Но это не так гуманно. Флирт безопаснее и результативнее. — А мне больше нравится вариант вырубить его. — отозвался Тревор и был удостоен насмешливого взгляда. — Прости, котик, но первый способ мне привычнее. Со вторым фолк справится лучше. Но тяжелую артиллерию мы прибережем на следующий раз. Тревор очень хотел возразить. Я видела это, но мужественно молчал. Я ему сочувствовала. Терпеть Бьянку нужно нехилое мужество. Она взбалмошна, капризна и привыкла к мужскому вниманию. А еще она любит бесить своих парней, испытывает на прочность. Подруга ничего не говорила о том, что ее связывает с Тревором, и как давно это что началось. Но некоторые вещи, очевидны, и без слов. Мы тщательно обговорили план и заняли свои места. Я на батаконике третьего этажа с книгой на коленях чтобы изображать томную, увлеченную литературой барышню и заодно наблюдать за коридором с одной стороны и комнатой Элита с другой. Парни затаились на лестнице, готовые в любой момент пробраться в комнату Элиата. Но Обьянка, приодевшись в алое платье с коварной бретелькой, которая постоянно сползала с одного плеча, пошла прямиком к подозреваемому — поражать своей красотой и просить о помощи. На моей памяти перед роскошной блондинкой в образе не мог устоять никто. Сомневаюсь, что Эллет — исключение. Я искренне верила, что у подруги воображение развито лучше, чем у меня, и она придумает более интересную тему для разговора. До сих пор было неловко, когда вспоминала наш фееричный диалог с Лью Силой. Я давно не чувствовала себя такой непроходимой идиоткой. В общем, сейчас все должно было пройти без накладок. Мы учли вроде бы все нюансы. Но этот замок, казалось, сам преподносил нам сюрприз за сюрпризом. Едва Бьянка скрылась в комнате Элиота, оставив приоткрытую дверь, видимо, для того, чтобы, если парень окажется маньяком, мы успели прийти на помощь. Произошло неожиданное. В коридоре появился ворон. Он очень целеустремленно куда-то летел. Не успела я ему обрадоваться и позвать к себе, как птица приземлилась на ковер и гордо потопала в открытую дверь. И впервые эта приоткрытая дверь принадлежала не моей комнате. Хм, это что-то новенькое. Я подумала, стоит ли мне беспокоиться по этому поводу, и едва пришла к выводу, что птица имеет право летать куда хочет, как раздался виск и ругань. Вопрос решился сам собой. Я соскочила с подоконника и ринулась спасать подругу. Стивен, Фолк и Тревор успели даже быстрее меня. Мы с ними столкнулись в дверях, создав копошащийся затор в комнату ввалились, как выстрелившая пробка от бутылки с игристом. Точнее, сразу три разлетевшиеся в разные стороны пробки. Заскочив в комнату, ставшую внезапно тесной, так как она не была рассчитана на то, что в нее набьются шестеро человек, замерли от неожиданности. Бьянка и Элиот с руганью гоняли по комнате ворона, который орал противным голосом и занимался тем, что пытался открывать ящики и выкидывать вещи. Дергал за один ящик комода, И пока к нему неслась разъярённая толпа, вытаскивал из него шмотки, раскидывая по сторонам. В физиономию Тревора прилетели модные красные мужские трусы. Глаза Бьянки при виде них загорелись, но ее накрыла майкой, которую подруга брезгливо отшвырнула. — Ты чего творишь? — обратилась я к ворону, надеясь его устыдить. Он на секунду замер и, повернувшись, ко мне выдал. — Украли! Воры! рады перелетел с комода, увернувшись от цепких рук Тревора, на журнальный столик, сбил крылом графин, стаканы и пухлый томик, который интригующе раскрылся на картинке с неприличной сценой. И, пролетев у всех над головами, нырнул в ванную комнату. Оттуда раздался грохот и звон. Там ворон тоже навел шороху. «Сэнди, угомони своего питомца!» — крикнула Бьянка. «Это твой питомец!» — Взвыла Элиот. «Я выставлю тебе счет, и убираться будешь у меня сама». «Что это сразу я? Ворон очень условно мой, по дороге привязался. Иногда прилетает, но я не могу за него отвечать, он меня совершенно не слушается, так что я тут ни при чем. «А кто при чем? Пока мы припирались, ворон вылетел из ванной, и ругань с грохотом раздались откуда-то из другой комнаты. «Да что же это такое?» — крикнула Бьянка и бросилась в коридор. «Что твоя птица творит?» «А тебе не кажется, что то же самое, что и мы?» Поинтересовалась я, едва мы оказались в коридоре. «Только не так осторожно». «А мне никто ничего не хочет объяснить», — поинтересовался Элиот обиженно. Мы развернулись к нему и синхронно всей толпой ответили «нет».